Благодарность. Истинный успех посещения королем Ларушели обнаружился лишь на обратном пути. Гарнизон Ларушели сопровождал его до ближайшей протестантской крепости. Оттуда выступил новый отряд, чтобы пройти с ним следующий этап. Отовсюду спешили к нему дворяне, безразлично какой веры, все стремились увидеть его и не раз карета его ехала шагом вследствие истечения народа. Люди смешивались с его охраной, они намеревались проводить его до самой столицы. Он про себя объяснял, что их к этому побуждает. Сами они не могли ни осмыслить, ни истолковать свои побуждения. Не успел Генрих вернуться в Париж, как из Лондона пришла весть о заговоре против короля Якова. Речь идет о так называемом «пороховом заговоре» против английского короля Якова I, составленного католиками при поддержке иезуитов. Загрузив подвал под парламентом бочками с порохом, Заговорщики рассчитывали взорвать парламент в день открытия сессии вместе с королем, его сыном и важнейшими государственными сановниками. 5 ноября 1605 года заговор был раскрыт, его участники казнены. Примечание редакции. Под Вестминстерский дворец были подложены груды пороха, что успели вовремя обнаружить. В противном случае все собравшиеся были бы разорваны на куски: король, принцы и перы, весь парламент. От английской короны ничего бы не осталось. Такого громадного количества пороха хватило бы, чтобы взорвать целые городские кварталы. Это было бы самым жестоким злодеянием века. Да подлинно известно, кто своим учением способствует смуте. Кто подкапывается под нас? Кто поставляет средства взорвать нас всех на воздух? Кто ввозит их в каждое христианское государство, пока оно еще свободно? Долготерпение свободных народов облегчает работу их врагам, не говоря о том, что у последних повсюду есть сообщники и что правительство очень шатки. Без лишних слов было признано, что здесь действовал орден Иисуса, а за его спиной — Испания. Держава, которая сломлена, но еще не вполне, никак не может угомониться. Разуму и смирению она не научилась, зато научилась хитрости и злодейству. Из старой власти рождается новый боевой отряд — духовное воинство — если убийство свойственно духу и входит в число воинских доблестей. Иезуит Мариана проповедовал право убивать королей. Его английские адепты оказались старательными, впрочем, в их книгах об этом мало говорилось. Все же покушением предшествуют книги. Король Генрих послушался недоброго совета, когда отстаивал перед своими законоведами возвращение святых отцов, доказывая, что они чисты сердцем. Правда, здесь, в стране, друзья детей усердствуют в любви к малолетним, меж тем, как где-то там, после первого испуга, убирают порох. Птички, цветочки, мы тут ни при чем, пуританский парламент сам по себе заседает на пороховых бочках. Однако допустим, что король французский оставил бы вас без присмотра, как Яков. Допустим, он окончательно порвал бы со своими протестантами и не вернулся бы только что из путешествия, которое было в сущности смотром войск. Они же стоят на готове. Тогда здесь, несомненно, повторилось бы вестминстерское покушение. Но по улицам столицы короля Генриха Громыхают пушки его начальника артиллерии. Генрих ожидал его в тот самый час, когда пороховой заговор стал известен им обоим. Верный слуга, по своему обычаю, должен был бы тотчас же появиться в дверях и напомнить своему государю, кто послал его в Ларушель, кому он обязан тем, что союз цареубийц отступил перед ним. День прошел. Ронни не явился. Генрих как бы не невзначай велел справиться о нем в арсенале. Министр работает как всегда. Генрих думал, он ждет, чтобы я посетил его, либо чтобы он был возведен в герцоги и перры. Точный расчет входит в число его добродетелей. Однако мне уже многие спасали жизнь и не становились за это даже капитанами. Да и я многих выручал из беды и делал это даром. Генрих, впрочем, сам знал, что в его рассуждениях было неверно, что недосказано. Ронни обнаружил поразительное чутье. Или назвать это дальновидностью? Что стало бы с королевством без моих протестантов? Сам Ронни закоренелый еретик. Почему эта идея и возникла у него? И ее осуществление оказалось так просто. Все равно он никогда не был человеком окрыленного духа. Он был человеком, призванным сидеть и считать. Здесь Генриху пришлось признать, что его рони переменился. С каких пор? Мы позабыли об этом, как и о перемене, постепенно свершившейся в нас самих. Рони был не подкупен, но всегда усердно добивался награды. Таким он остался и теперь. Ему и до сих пор свойственна ревность, стремление получать и устрашать, в этом скорее сказывается, мелочность натуры, нежели значительность. Как же можно при мелочности стать значительным? Счастье и заслуги, какая между ними связь? Получите сто тысяч экью, господин Дерони, если объясните это. Держу Пари. Вы не лучше мы его разбираетесь в этом, Максимильен де Бетюн, или если вам приятнее герцог де Сюлли. Но имена становятся тем громче, чем ближе к нам пора внутренней тишины. В тот час, когда стал известен пороховой заговор, Генрих долго думал о своем помощнике, ибо их теперь осталось двое, и им следовало крепко держаться друг друга. На душе его была тишина. Судьба Якова Английского едва его испугала, а теперь не осталось и тени страха. Кто испугался, так это Мария Медичи. Она ворвалась в кабинет своего супруга и начала с упреков, настолько бурных и необдуманных, что ей не хватало французских слов. «Я вас предостерегала. Теперь сами вы каетесь, что посылали своего Рони в Англию для заключения союза». «К сожалению, союз не состоялся», — отвечал Генрих. «Зато состоялся с другими еретиками. В Ларушели рошелли взвизнула Мария». Ваша погибель в еретиках, и вы стремитесь навстречу своей гибели. Я это знала, проговорилась она. На ее счастье она была вынуждена остановиться, так как ей сделалось дурно. Кто знает, что бы она еще выболтала? Едва она пришла в себя как на ее лице вместе с сознанием явственно проступило нечто новое, нечистая совесть. Она была еще очень слаба или притворялась такой, и шепнула чуть слышно Сир, «Не забывайте никогда о небесной каре. Святые отцы ревностно стараются отвратить ее от вас». «Это я прекрасно знаю», — сказал Генрих, — «чтобы успокоить ее». Он и в самом деле думал, что подвалы, начиненные порохом, вряд ли могли быть делом рук небесных блюстителей нравов. Когда король собрался лечь спать, сегодня на парадной кровати, и зала была наполнена придворными, все явились на поклон, кто только мог старался попасться на глаза монарху, ибо счастье явно покровительствовало ему. Тут как раз пришел начальник артиллерии, Он возвышался над склоненной толпой. Генрих тотчас заметил его и отпустил всех остальных. Затем открыл позолоченную решетку и за руку повел начальника артиллерии в свой кабинет. — Если я не ошибаюсь, нам надо поговорить. Ронни принес в папки все, над чем он проработал целый день. Дела были разнообразные, хотя все в той или иной степени относились к пороховому заговору. Королевские послы во всей Европе, у султана, у папы, все должны были получить обязательные предписания, в каком смысле им надлежит говорить о пороховом заговоре. Указания были разнородные, но все направлены на то, чтобы представить взором и чувством дворов единую опасность, прежде всего запах пороха, не намекая на серу и ногу с копытом. Только в протестантских княжествах, республиках и вольных городах послы короля должны были говорить обо всем прямо и ставить точку на ды. Император вместе с королем испанским, эрцгерцог в Брюсселе, а также великий герцог Флорентийский и другие финансовые силы Вселенского колосса на гринях ногах все они в купе подготавливают войну. Открытая их цель которые они кичатся, это уничтожение свободы совести, а кроме того, они не намерены более терпеть ни свободную мысль, ни свободное государство. Доказательством служат неудавшиеся покушения на английскую корону. Пусть каждый отметит в своей Библии, которую читает по утрам, что и ему уготовано то же самое, Далее следовали тексты из Священного Писания, которые Рони советовал протестантским князьям подчеркнуть. Он говорит, «Христианский мир имеет короля, единственного, который держит меч и пускает его вход не для собственных выгод, а лишь для мирской пользы. На него взирают народы, наполовину уже вовлеченные в войну, которые неминуемо охватят весь Запад целиком». «На долгие пагубные годы, имеющие уши дослышат, избави нас от лукавого». Послам короля рекомендовалось пользоваться всеми языками, религиозным наряду с военным, а также простонародными выражениями, помимо обычного дипломатического красноречия. Генрих отложил все это в сторону, затем дважды прочел черновик письма к королю Якову. «Господин начальник артиллерии, вы грозите ему. Несколько странный способ уверить его в моей радости по поводу его спасения. Сир, теперь или никогда добьетесь вы союза. Чтобы его заключить, он должен, согласно вашей воле, казнить своих иезуитов. Этого я не скажу, ибо он этого не сделает и вряд ли простит мне свою слабость». Рони приготовился возразить, но одумался и просто сказал, вы правы, короли знают друг друга. А кто я? Генрих вгляделся в него. Вот каков Рони, когда он близок к смирению. Оно пришло неожиданно, в особенности сейчас. В некоторых делах вы проявляете предусмотрительность, на какую не способен ни один король, сказал Генрих слово в слово. Опасности избегнул не только Яков и его корона. Министр выпрямил спину. Он снова стал тем, кого изображал в молодые годы, каменным рыцарем с соборного фасада. Однако он при этом покраснел. Генрих с удивлением поглядел на него. Прежде, когда он менялся в лице, причиной бывал гнев, и вспыхивал он мгновенно. На сей раз кровь в тонах вечерних облаков — проступила под кожей, которая осталась нежной и прозрачной. В самом деле Рони испытывает стыд, ибо он спас своего короля и боится благодарности. Вот до какой степени слились они воедино. Благодарность была бы чем-то чуждым. «Воздадим хвалу милосердию Божию», — сказал Генрих. «Каждый в своей коморке», — сказал он. «День был долг, вы много писали». А я имею право лечь в свою постель. Ваше посещение избавляет меня от парадной кровати. С этими словами он проводил своего друга до порога.